Часть четвертая Понадобилось три дня, чтобы мистер Харинет предупредил Ламлиса о грядущем визите по поводу издания книги. Ада считала минуты до прихода гостя. Впервые она увидит кого-то помимо детей Мальгалата. Не меньший интерес вызвало у нее и известие, что он будет со своими приятелями. Со слов полуэльфа эти господа разделяют стремлениями с Гастангс. Ламлис имел на этот счет самые отвратные догадки, ибо сомневался в нравственной чистоте полуэльфа и его приятелей. Пусть время покажет, как оно есть на самом деле. День визита Ада видела торжественным моментом. На пороге скоро появятся новые гости. Она прикрепила налив брошь с опалом, подаренную мастером. Этот единственный аксессуар вносил яркую краску в траурный туалет. Испытывая прилив энтузиазма, Ада поцеловала свое отражение в зеркале, рассмеялась и поспешила вниз. В гостиной уже сидел мастер, мистер Харинет и двое полуэльфов непритязательной наружности. У первого темно-серые волосы торчали, как у старой щетки. У второго белое лицо было усеяно оспинами, а белоснежные волосы заплетены в косу. Все они вели себя почтительно, обсуждали общие темы с важными лицами отчего Ада едва сдержала смешок. Ее заметили и пригласили. Вместе с мистером Хоринетом явились братья-пулуэльфы Гевар и Пеллиас Кехланна. Они разговаривали с Ламлисом так уважительно, обращались к нему исключительно «вы», мастер Мальгалат, и в целом держались так благопристойно, что их неряшливый вид создавал смехотворный контраст. Изящные выражения белокожего полуэльса Пелиаса и статная фигура Гевара развеивали ранние дурные догадки Ламлиса о Мандоре Хоринете. Однако сам факт их присутствия до сих пор наводил на сомнение. Знать бы, почему эти полуэльфы так важничали. Наконец, Ламлис Мальгалат вышел из гостиной, так как Абигаэль принесла срочное письмо. Ада осталась наедине с мистером Хоринетом и братьями Кехланна. Все трое подсели ближе к Аде, перешли на фамильярное «ты». Ада сидела ошарашенная. Это обращение она не привыкла слышать ни от кого, кроме своей бедной семьи, хоть для полуэльфов такое поведение между своими было допустимо приличиями. — А слышали, — сказал Гевар, поправляя свою затертую блузу, — как принимал нас этот эльф? Такой благосклонный к нам, народцу попроще. — Видишь, — повернулся он к брату, — не все ученые тщеславны. «Верно, говоришь. Такой радушный, словно мы в гостях у самой любезности», – поддакнул Пелиас, поглаживая свою косу. «Но нудит он не хуже великосветского ханжи. С такой важностью говорить о пустяках это надо уметь. науметь». «Это с непривычки», – подметил Мандор. «В моем издательстве эльфы только себе подобных жалуют. Те еще скряги». «Видите, при малой доли хитрости можно добиться благосклонности и у эльфов. Не каждый день у таковых бываем. «Знаете», – звонким голосом добавила Ада, – «мой мастер – самый снисходительный в мире эльф, он расположен ко всем расам». Гости обернулись на полуэльфийку, что своей звучной репликой прервала их разговор. Гости сначала приподняли брови, затем подсели к ней еще ближе. Ади почудилась, будто полуэльфы поймали ее в круг. Она внимательно вглядывалась в лицо каждого. К ней впервые настолько близко садятся полуэльфы противоположного пола. Знать бы, чего они хотят. Вот он, наш смелый алхимик. Мистер Харинет встал позади ады и похлопал по плечам, с таким видом, словно показывал находку. Что сидит в четырех стенах. Это о ней я рассказывал. И ум, и милое личико. Прекрасное сочетание. «Такая редкостная прелестница», – ласковым голосом проговорил Гевар. «Пелли, вспомнишь, я говорил, что синие чулки обречены на блеклую красоту?» Он указал наду, на «Беру свои слова назад». «Удивительно! Вот что бывает, когда полуэльфы живут в довольстве». Пелес почесал свои сальные волосы. «Вот такие куколки вырастают. Эту мордашку портит траур. Только эльфы могли придумать такую глупость, как носить в память по умершему темную тряпку. Вон, у нас в Антас Энди каждый день умирают, но на черное одеяние никто не тратится». Эльфом что не делай, дай придумать очередную чушь, лишь бы деньгами сорить. Зато глянь, какая изящная безделица на ней. Рука Гевара потянулась к брошке Ады, но она оттолкнула его. Тогда он взял ее за руку. Еще и в лайковых перчатках. Сразу видно, из эльфийского общества. Ада хлопала глазами и сидела с чуть приоткрытым ртом. Знать бы, почему полуэльфы оценивали ее как выставочный экспонат. Она вставила. «Вы должно быть из редакции, верно?» Мистер Хоринет согласился посмотреть мои рукописи. «Вы хотели своим визитом что-то сказать?» «Да», — склонился к Аде мистер харинет «Но ты знаешь о положении нашей расы. У меня к тебе другое предложение». «Ах, правда?» Ада подскочила с места, но Мандор положил ей руки на плечи и усадил обратно. «Для этого мы сюда и пришли». Пэлес пододвинулся к ней и протянул бумажку. Издаваться не в том месте, где тебя судьба свела с нашим другом. В том издательстве и не помыслят работать с полуэльфами. А вот по этому адресу тебе помогут. Ада приняла бумажку от Пеллиаса. Фамильярный тон полуэльфов до сих пор ее шокировал. Объяснение тому было простым, ведь именно так и ведет себя прислуга, развязно и фамильярно, без надзора свыше. У нас есть клуб полуэльфов, где мы освобождаемся от оков предрассудков к нашей расе. «Если ты, — Гевар указал на Аду, вступишь в нашу общину, то будешь среди нас. У нас есть печатная машина, которую оставил хозяин». «Вот оно как!» Ада широко распахнула глаза. «Но прежде я посоветую с мастером». «Нет-нет, дорогая!» Гевар наклонился еще ниже. «Если бы не пышные юбки, он бы прижался к ней вплотную. «Наше общество существует только между нами, полуэльфами-интеллектуалами». Эльфы ни в коем случае не должны знать о нас. Гевар, ты все говоришь загадками, а сути не излагаешь. Пелиас торжественно встал и горделиво качнул головой. Мисс Гастангс в первую очередь удостоилась чести вступить в общество полуэльфов. Если ты согласишься, тогда мы напечатаем тебя. Полуэльфы устремили горящие взгляды на Аду. Она перебирала варианты. Мандор поглаживал ее по плечам, от отчего Ада почти впала в ступор. Ее так склоняют к решению? Она им не подружка, чтобы так небрежно к ней относиться. Ей хотелось позвать Ламлиса, спросить его мудрого совета, но полуэльфы поставили ее в такое положение, когда она сама вынуждена принять решение. До этого дня от нее не требовалось действовать без надзора мастера. Как бы такая сложная задача ни пугала ее, желание жить побороло сомнение. ади хотелось подробнее расспросить про общину. Именно так, по ее мнению, поступил бы мастер. «Тогда это будет подпольное издание, правильно понимаю?» «Да, издание из-под полы», – медленно ответил Пеллиас. «И для этого надо прийти по этому адресу?» «Верно». «Издание из-под полы» не привлекало Аду. Судя по адресу, полуэльфийский клуб располагался в Антас Энди. Она знала, что там находится убогое строение. Такое издание будет нелегальным, чем приобретет сомнительную репутацию. Да и кто ее тогда прочитает? Парочка таких же фамильярных полуэльфов, как и братья Кихланна? Ее труды должны увидеть такие же алхимикой, как мастер. Ада обязана обсудить другой вариант с мистером Харинетом. Возможно, сейчас он подавал самый простой вариант и привлекал знакомых. Можно ли тешить себя надеждой, что разговор с глазу на глаз в другой день даст что-то большее? «Я подумаю», – заключила Ада. «Подумай, подумай», – хором сказали братья Кехланна и отодвинулись от нее. Когда шаги Лиса послышались в коридоре, визитеры спешно расселись по своим местам и вновь стали обращаться к ней на «вы». Когда эльф появился в гостиной, они переключили внимание на него. После краткой светской беседы полуэльфы откланялись и ушли. «Они тебе что-то предлагали?» Настороженно спросил Ламлис, заметив молчаливость Ады. «К сожалению, нет, мастер». Ада чуть отвернулась. «Скрывать что-то от мастера?» Совесть терзала ее. «Но отмечу, что давно у нас не было таких... непринужденных гостей». «Как странно, что мистер Харинет проявлял столько внимания к тебе. Если он посмел оскорбить тебя развязностью манер, то смело говори мне. Тогда я откажу ему от дома». «Ничего подобного, мастер!» — вяло проговорила Ада. «Он вел себя... как вел бы себя полуэльф себе подобный?» «Со мной этот мистер Харинет и его друзья говорили о том же самом, что и эльфы во время визитов. Скука и пустота. Я думал, что они лично тебе что-то скажут, но, как вижу, это не так. Только зря потратили время». Ада встрепенулась. «Мастер, разрешите мне написать мистеру Харинету? Думаю, если с ним увидеться в другой раз, то можно узнать чуть больше. Мастер, разрешите мне увидеться с ним наедине?» «Значит, он все же сказал тебе что-то важное». Ламлис пристально смотрел на Аду, отчего та округлила глаза. «А ты что, отказала?» Ламлис ударил по подлокотнику кресла. «Не прощу, если он подталкивал на какую-нибудь низость». В его глазах столько хитрости, что не удивлюсь, если он многое себе позволяет. Ах, мастер, пожалуйста, не горячитесь, ничего достойного и недостойного мне не предлагали. Ада подавила дрожь в голосе, хоть и не понимала слов Ламлиса. Если бы он хоть раз уточнил, что он имеет в виду под низостями. Умоляю, разрешите назначить с ним встречу, я поговорю с ним еще раз. После приема Ада помогала Ламлису в лаборатории. Она разводила огонь и перемывала склянки, попутно размышляя. Как уговорить мистера Харинета сделать другое предложение? Первый озвученный вариант совершенно ее не устраивал, так как был крайней мерой. А что, если он более ничего не предложит? На минуту Ада опустила горелку, которая поддерживала огонь жировни. В душе пробудилась мимолетная досада, ведь именно на этого полуэльфа она возлагала большие надежды, Харинет уверял, что другие и не помыслят послушать ее, полуэльфийку. Как быть? Через секунду личико ее посветлело, ведь в голову пришла идея, такая замечательная и ясная, что она чуть не выронила горелку. Вот оно! Она придумала предложение, которое мистер Харинет просто обязан выслушать. Ободренная идеей, душа ее пустилась в неистовый трепет. После совета мастера быть осторожнее, Ада, наполнившись энергией, бодро выполняла поручение в мастерской и дожидалась обеда. За обедом Ада снова выказала желание написать мистеру Харинету, на что мастер ответил отеческим тоном: Этот полуэльф внушает только подозрения. От того ничего путного он предложить не может. Чего же ты от него ждешь? Мастер! О, мастер! Ада распахнула глаза и умоляюще продолжила. Он почти ничего не говорил из-за своих болтливых друзей. «Прошу вас, не волнуйтесь, они мне дурного не учинили. Позвольте мне с ним увидеться. Я попрошу его еще раз помочь мне с изданием книги». Ламлис Мальгалад смерил Аду проницательным взором. Намерение, которое она так неловко утаивала, вводило его в ступор. Его подопечная предпочла секретничать, но причину тому он найти не мог а потому у него в голове крутились бесконечные вопросы. После кратких раздумий он четко произнес. «Я дам тебе добро навстречу только в том случае, если ты поклянешься, что не сделаешь ничего бесчестного и предосудительного. В случае чего, вставь меня в известность. Пойми, покуда твои побуждения не ясны, я нуждаюсь хотя бы в обещаниях». «О, мастер!» Ада раздосадованно взглянула на него. «Неужели вы обо мне такого дурного мнения? Что он может сделать?» «Не все эльфы и полуэльфы имеют благие намерения. Прошу, сохраняй осмотрительность, когда разговариваешь с ним. Пусть обигаль пойдет с тобой». Ада склонила голову. «Мастер, обещаю, я буду с ним внимательно». Ада понятия не имела, что мастер имел в виду под бесчестным и предосудительным поступком ибо эти слова для нее всегда имели негативную окраску, но их смысл ускользал. Несмотря на смутное обещание, что она дала мастеру, Ада радовалась скорой встрече с полуэльфом. В тот же вечер она ему написала, и через день ей пришел положительный ответ. Через неделю, в выходной день, состоялась встреча Ады с Мандором в издательстве. Ада остановилась у приоткрытой двери. Служанка встала за ее спиной. В кабинете он и братья Кихланно, задрав ноги на стол, вели развязанную беседу. Интересно, о чем они говорят? Ада затаила дыхание и принялась подслушивать. «Отличный кабинет», — отметил Пелиас. «Прямо как у эльфов. Хоть живи здесь». «Согласен», — довольно протянул мандор «Не зря сюда пробился. Постоянная работа куда лучше метаний по эльфийским домам». «В этом тоже есть своя романтика», — подскочил Гевар когда свободолюбивая душа скитается в поисках приюта. Гевар, — повернулся к нему Пелиас, — а помнишь, как мы прокрались в похожий кабинет и прогнали пару рюмок коньяка? Нас тогда еще хозяин эльф со скандалом прогнал. — Да, безусловно, — заулыбался Гевар. Никогда не забуду, как тот эльф смешно заикался от гнева. — Вас уже уволили? — удивился Мандор. Да, но это мелочи, — отмахнулся Гевар. «Мы проработали там две недели. На службе у него мы продержались дольше всего». «Да-да», – подхватил Пелиас. «Обычно наша работа прислугой в одном месте длится не дольше недели, а тут целых две. Мы меняем хозяев с поразительной скоростью». «Служением», – громко возразил Гевар, – «это угодно называть самим эльфом. Унизительное подчинение. Видите ли, снизошли до нас грешных, а сами погрязли в тщеславии». Ты только помни, вставил Пэлис, что нам еще надобно успеть сегодня вовремя вернуться к новому господину. Вы уже нашли новое место? Попятился Мандор. Так быстро? Конечно, ответил Гевар, я и брат Мигом нашли любезного эльфа, что нуждался в слугах. Вот мы и обрели новое пристанище. Надо подольше у него пробыть. Уж больно щедро он платит. Ада вошла в кабинет, а Бигаль шла чуть подаль за ней. «Гляньте, кто явился!» – всплеснул руками Гевар. «Пришла сказать, что вступишь в клуб?» «Ну же!» Пэлья Скихлана усадил Аду между собой и братом. «Мы не поверим, будто ты пришла сюда только чтобы сказать нет». Братья были еще настойчивее, чем при прошлой встрече. Они окружили полуэльфийку. Обстановка располагала. В кабинете мистера Харинета стояла бутылка вина и ваза с засахаренными фруктами. Ада впала в ступор, когда они вновь заговорили о ее миловидном личике, рассматривали ее наряд, принялись трогать за руки, а Бегаль стиснула зубы. И без слов Ада понимала, что общество полуэльфов не пришлось ей по душе. Ада слушала братьев Кихланна и все больше убеждалась, что они оценивают ее, словно найденную вещь, Они намереваются издать ее труды. А что, если той общины вовсе не существует, а они просто хотят заманить ее в дом по адресу? Эта мысль побудила Аду на минуту застыть в удивлении, затем вскочить с места и объявить. «Мистер Харинет», – прервала Ахада, – «я пока не намерена вступать в общину». «Как же!» – возмутился Гевар. «Ты хоть понимаешь, от чего отказываешься? Просто нелепо отвергать возможную славу среди таких же полуэльфов, как и ты. Подумай еще раз!» Пеллиас погладил ее по плечу. А Бегаль, что стояла рядом, оттолкнула его. Ведь подобного предложения ты вряд ли еще получишь. Ада говорила скованно. Братья Кихланна с новой силой уговаривали Аду. Гладили по плечам, сидели едва ли не вплотную к ней. абегаль скривилась и мигом втиснулась на диван между Геваром и Адой. — Я отказываюсь, — повторила Ада. И полуэльфы отстали от нее. Мистер Хоренец сидел за заваленным бумагами столом и смотрел на нее потухшим взором. «Эх, такой милый синий чулок пропадает! Зря, очень зря!» – пробормотал Гевар. «Велика беда!» – шепнул Пелеске хланно. «К тому же она может еще передумать!» С этими словами они попрощались и покинули кабинет. Мистер Харинет и ада Бегаль остались одни. Повисло напряжение, свойственное официальной обстановке. Мистер Харинет тягостно осматривал полуэльфийку. Его светлые брови сошлись на переносице. После отказа его лицо посерело, и он монотонно проговорил. «Тогда с чем вы ко мне пришли?» «Мистер Харинет, начала Ада с воодушевлением, — «я готова предложить иной вариант. Прошу вас, выслушайте». Он откинулся на спинку стула. «Как вы смотрите на то, чтобы издать мою рукопись анонимно? Раз эльфы не хотят связываться со мной из-за расы, то пускай и не знают о ней. Вы предлагали вступить в общину, но я не желаю славы для себя, даже среди мне подобных. Наука должна увидеть результаты моей работы, ей не обязательно запоминать мое имя. Не мне бороться с предрассудками, потому прошу вас рассмотреть мои труды еще раз и издать их в этом месте анонимно». Мистер Харинет покосился на полуэльфийку, что с радостным лицом дожидалось ответа. Затем сказал с легкой усмешкой. «Значит, тебя не привлекает слава и имя в свете?» «Другие полуэльфы давно бы согласились на подпольное издательство, а тебе важнее тираж». «Неужто братики Хлана оказались недостаточно убедительными?» «Они не поскупились на любезности, хотя манеры у них своеобразные». разве они меня убеждали?» Ада подняла на него взгляд. «Мне показалось, что они любовались мной». Прежде они не общались с благовоспитанными полуэльфиками. Пусть твоя служанка простит им этот недостаток. Я смотрю, особо вы совсем не романтичная, — вздохнул мистер Харинет. Любая другая на вашем месте поддалась бы на такие уговоры. А что подразумевала романтику? Я не в силах понять, почему они так настойчиво хвалили мое лицо, но при этом почти не обмолвились о самом труде. «Потому что они чуточку перебрали с комплиментами!» Чуть усмехнулся мистер харинет «Правда?» — округлила глаза Ада. «Все же речь шла об издательстве. Так вы согласны издать мою рукопись? Скажите же, я могу положиться только на вас!» Мистер Хоринет минуту изучал сначала настойчивую Аду, минуту ее траурный туалет, минуту своей бумажки, а затем торжественно произнес. «Значит, вы, мисс Гастонс, отрекаетесь от всякой славы в пользу возможности подарить алхимии свои знания. Знаете, я пошел на хитрость, скрыл обложку и вручил вашу рукопись под видом нового материала для проверки. Ради интереса и непредвзятого мнения. Знаете что, редактор Эльф выпустил бы ее без колебаний. Коль случаи у нас особые, то вам я предоставил способ получить хоть узкую известность» но ваш отказ ставит крест и на этом, понимаете? Раз вам угодно проявить такую щедрость, а такое я вижу впервые, то мне ничего не остается, кроме как взяться за свои прямые обязанности и дать добро на публикацию. Ах, мистер Харинет! Ада подскочила и едва ли не бросилась в объятия к полуэльфу. Как мне вас отблагодарить? Полуэльф уже хотел что-то сказать, но не стал. Через пару мгновений он нашелся с ответом. Такова моя работа. Тогда решено. Ваша книга издается анонимно. Поступим так. Рукопись я преподнесу как новую от никого эльфа. Вы напишите это самое письмо, якобы от эльфа, с просьбой издать труд анонимно. На отдельной бумажке оставьте ваш настоящий адрес. Туда буду перенаправлять гонорар. Еще нужно подписать договор. Я тебе его пришлю, и вы напишите о себе под выдуманным именем. Ада кивнула. Хоть план и виделся изощренным, но ради цели она готова на него пойти. После этого оба полуэльфа недолго побеседовали о пустяках и разошлись. За ужином Ада изложила суть плана мастеру, намеренно умолчав вариант с подпольным издательством. В подробностях рассказывая о достигнутых договоренностях, Ада чуть ли не расплескала молоко, за что получила замечание от мастера. Ламлис выслушал и вынес следующий вердикт. Твоя добродетель заслуживает похвалы. Я доволен, что ты нашла способ договориться с этим ушлым полуэльфом. Знай же, что я горжусь тобой, Ада. Ах, мастер!» Она кинулась ему в объятие. «Без вашей заботы я бы до сих пор прозебала в Антасенде». «Однако я все же расстроен, что ты издаешь книгу анонимно. Право же, моя ученица остается неизвестной. Нет же, для меня это слишком большая потеря». Это к лучшему, сказала Ада, ведь эльфов может оттолкнуть моя неэльфийская фамилия. Весь вечер они праздновали. Еда казалась вкуснее обычного, а Абигаль будто разделяла счастье с господами. В душе Ада ликовала, что живет не в трущобах Антас-Энда, а в теплом домике с Ламлисом в Оркенде. Ламлис не упускал момента превознести сообразительность подопечной и в очередной раз убедился, что не зря взялся ее обучать. «Мастер», – радостно добавила Ада, – «знаете, мистер Хоринет утверждает, что я не романтичная. Как думаете, это комплимент?» «Это признак чистоты твоего ума», – отозвался Ламлис, – «коль скоро не заявили обратное. Знай же, что ничего путного в романтике нет. Все это бред, отравляющий здравый смысл».